Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. Залитая солнцем площадь дрожала от тяжести бронированных монстров, чьи гусеницы, лязгая траками, несли многотонные громады танков. Громадно испаренные стволы пушек чудовищного калибра торчали из-под массивных башен. Из динамиков гремел торжественный голос диктора, объявляющего о проходе танков Т-7АТ. Вот в бой которых переломил ход наземных сражений с шагающими боевыми машинами, посягнувшими на жизнь и имущество подданных империи. Кадры площади с колоннами танков сменились изображением равнины. Камера поймала в кадр несколько точек, оказавшихся вблизи большими вертолетами, по бортам которых висели массивные связки направляющих солидного калибра. Голос за кадром объяснил, что это летающая батарея М15. «Наши доблестные вооруженные силы по праву являются оплотом самых высоких нравственных и духовных качеств, что опять подтверждает правоту основателей нашего государства, установивших, что только тот, кто добровольно был на имперской службе, получает статус полного гражданина», — объявляет диктор. На экране компьютера кадры с идущими по пересеченной местности танками, летящими атмосферными самолетами, штурмующие укрепления пехотой и высадкой десантов. Вся артиллерия стреляет по невидимой за горизонтом цели. Из клубов дыма на зрителя наезжает громада танка. А вот сержант Карлайл объясняет курсантам правила безопасности при обращении с личным оружием. Атмосферные штурмовики наносят ракетный удар по позиции противника. Кадр снова меняется. В нем строгий порядок казармы. Аскетичность быта службы готовит солдат к лишениям во время боев. Съемки солдат во время отдыха. Кто-то читает книгу. кто-то совершенствует физическую подготовку, а кто-то с учебником. Хочу подать прошение о зачислении в офицерское училище. Служба гарантирует гражданство, и эти юноши и девушки по праву считаются надеждой будущего и гарантом дальнейшего процветания нашей империи. Одни красочные картинки сменяются другими. Едет техника, летят самолеты, фигуры, закованные в легкую броню, чеканя шаг, проходят перед восторженно вопящей толпой из которой в них летят цветы и целые букеты. Камера показывает шагающие боевые машины разной степени разбитости. Часть из них на фоне искореженного шаттла. Дочерно закопченный Беркем, обгоревший скелет Атланта, окруженный кусками обугленной до черноты брони, распиленный очередями автоматических пушек Страус. Рядом с ними стоят несколько устрашающего вида танков, на броне которых хорошо заметны следы попаданий лазеров, импульсных орудий и ракет. Также видно, что ни одно попадание не пробило их брони. Резкая смена картинки. Теперь камера снимает стоящий ужас и рядом с ним лежащую разбитой вспышку. На заднем плане невысокие двухэтажные дома в окружении зелени деревьев. Голос диктора говорит о мужестве и стойкости солдат местного гарнизона, сумевших уничтожить подлого врага и не пустивших его в мирный город. Слава верным сынам и дочерям империи! Они доказали свое мастерство, мужество и несгибаемую волю к победе. Они показали те качества, которыми должен обладать каждый защитник нашей империи. «Бред сивой кобылы!» – молодой человек, выдавший столь эмоциональную оценку, резко встал и быстро зашагал по комнате. «Почему?» – девица, лежащая на откидной кровати, прищурилась. «По мне, так вполне обычная патриотическая агитка, тщательно, можно сказать, любовно сделанная». Верно! Парень прекратил метаться по комнате и сел на один из двух стульев, повернувшись спиной к компьютеру. Причем не только тщательно, но и умело. Вполне способно потягаться с творениями наших профпатриотов из ведомства пропаганды. «Вступайте в ряды!» «Ага!» «Вот только объяснит мне кто-нибудь, какого...» Парень сделал вид, что не заметил продемонстрированный ему кулак. «Ухо горлоноса это агитка делает в закрытых файлах местного руководства!» «Что делает? Что делает?» передразнила девушка подходя к компьютеру и усаживаясь на второй стул щелкнув по кнопке она несколько секунд смотрела на демонстрацию имперской мощи я дико извиняюсь но по- моему она там просто лежала выдала она свое резюме остановив ролик она там и сейчас лежит парень встал и еще раз прошелся по комнате теперь не торопясь но сама посуди система защиты сделана грамотно хотя и несколько консервативно пробиться через нее, Задачка та еще, даже имеет доступ во внутреннюю сеть. Нас и так чуть не поймали. Не нас, а вас, молодой человек. Не драматизируй. Тебя не смогли изловить не последние специалисты Старкада, а тут... Знаю. Парень не без самодовольства ухмыльнулся и плюхнулся на кровать. Хотя ты не совсем права. Защита, повторюсь, очень грамотная. И я не уверен, что в эту уютную конуру, откуда мы выходили в сеть, не едут сейчас потрошить местные полицейские. Но речь не об этом. Мы, простите, я добыл стандартный контракт о найме группы 501 Легион, плюс приходно-расходные ведомости и вот этот ролик. Спрашивается, зачем его хранили? Как память, что ли? Так это даже не смешно. Возможно, это была реклама. Мол, смотрите, какие мы крутые. Но согласна, причину хранения в закрытом сервере это не объясняет. Ну, посмотрел. но ну, впечатлился. Ну, нанял. Так сотрит рекламу к Морковкиной бабушке, если хочешь инкогнито наемников сохранить. Верно, девочка моя. Уй, хороший мальчик. Уй, блин, а по ребрам-то за что? За мужской шовинизм и издевательство над бедной девушкой. Ладно, продолжай. Благодарю, моя госпожа. Только по почкам не бейте, ладно? Ну, так вот, допустим, ролик просто забыли стереть. Маловероятно, но допустим. Едем дальше. Что за техника показана? Танки Т-7АТ, вертолёт М-15, летающая батарея. Потрясающе. А где такая техника производится? Нигде, кроме этой планеты. Кстати, техника с вероятностью близкой к 80% настоящая, как специалист говорю. Если бы рисовали или делали макеты, сделали бы что-нибудь похожее на реальные образцы, дабы не провоцировать на чересчур глубокую проверку на подлинность. Допустим. А что представляет из себя форма правления на данной планете? Диктатуру. Авторитаризм в чистом виде. Единое государство, охватывающее всю планету. Я в шоке. А на кой черт этой империи в таком случае танки и тяжелые вертолеты? Крыс давить? Понятия не имею. Во-во. И я тоже. А еще? Слушай, гений ты наш, юный. Тебе анализ заказывали? Нет. Только добыть и передать информацию. Информация передана, деньги получены. Ну тогда хватит мозг. Да-да, это самое. Ладно, тогда... Только компьютер вычистит для начала. Нас там вроде как и не было.